Дополнительные руны. Дополнительные руны не относятся к числу собственно ведьминых рун. Их можно использовать как вспомогательный инструмент при работе с любыми рунами: классическими, огненными, лунными и так далее. Используются они для конкретизации расклада. Они показывают обстоятельства, людей, настроение, место и так далее. В ставах дополнительные руны помогут сделать энергию магической фразы более индивидуальной неповторимый. Всего есть 15 дополнительных рун. Их нужно хранить отдельно от основного набора, но рядом с ним. Лучше всего иметь три мешочка: два поменьше для основного и дополнительного наборов и один побольше. В него ты положишь два маленьких мешочка. Так энергетика наборов не смешается, но вместе с тем между ними будет поддерживаться связь. Для дополнительных рун действуют все те же правила, что и для основного набора. И магическая практика с этими рунами точно такая же.